И хромолитографии. Уникальными годами были 60-е годы прошлого века. После Великой Отечественной войны, разрухи, голода и холода, настрадавшиеся люди бесплатно начали получать квартиры. Мощное переселение чуть позже шло большим потоком. Из старых зданий с проржавевшими трубами, из сырых полуподвалов, Из ветких деревянных бараков сто летами на улице все торопились переехать в новое жилье. Пятиэтажные дома, которые в народе прозвали хрущевками. По тем временам они казались хоромами, просторными, светлыми, с центральным отоплением. В радости своей многие спешили порвать напрочь с прежней жизнью и бытом. Выбрасывали безжалостно. На помойке, словно грязь и мусор, уникальные древние иконы, еще добротные прабабушкины вещи, раритетную старинную мебель, картины. Среди них были Саврасов, Левитан, Шишкин, Поленов и многие другие русские и зарубежные таланты. Сегодняшняя цена на них исчисляется цифрами с пятью, а то и с шестью нулями. Конечно же, находились и такие, кто был мудр, мыслил цельно, кто имел умные мозги. Они, подавляя в себе робость и стыд, быстро шли к таким местным клондайкам и не без основания надеялись найти нечто ценное. То, что прошло через века, было согрето любовью, мастерством, тонким вкусом, неторопливостью и, конечно, верой. Их надежды вознаграждались старицей, хотя иногда соседи, да и обычные прохожие презрительно морщились и цедили сквозь губу, ковыряются, как мухи в навозе, надеются найти золотые царские монеты, графское столовое серебро, наивные чудаки. Ваше то какое дело. Я ведь не лезу в карманы к вам. Идите спокойно по своим делам. Кто-то отвечал. Ройся глубже. Вон не маленький колокольчик блеснул на солнышке. Может самого Валдая? Ценный очень, ха-ха. В те годы и я однажды шел мимо Кландайка. Хорошо помню ветреный ясный день весны. Неожиданно резкий и сильный порыв ветра поднял нечто бумажное в воздух и отбросил к рядом стоящим молодым акациям. Подумал сначала, это газета. Хотел прошагать мимо, но что-то остановило. И я подошел, взял в руки сложенный в четверо большой лист. Это оказалась хромолитография 1892 года с которой на меня глянул сам Иоанн Кронштадтский, а внутри имелись еще две святого великомученика и победоносца Георгия с копьем в руке и поражающего змея и матери Божией.